Часть пятая. Родина. Глава 62. Леонардо. Милан, Италия. Июнь 1491. Новорожденный младенец. Сын Людовика Ильморо. Незаконнорожденный сын, если выражаться яснее. Но я понимаю, что я и сам такой же. Он никогда не станет правителем герцогства, но в конечном счете мальчика ждет хорошее будущее. И слава богу, Чичилия в порядке. Рождение ребенка всегда сопровождается тревогой. Новая жизнь тесно сплетена со смертью. Я благодарен богу за крепкое здоровье Чичилии, особенно учитывая, как мучительно тяжело ей дались роды. Притом нет сомнений, что ее время истекло. Теперь у Людовика Ильмора новая жена, любовница, и незаконно рожденный ребенок под одной крышей. Очевидно, что они не уживутся. Кому-то из них надо уйти. Что с ними будет? И, думая о себе, я благодарен Богу, что завершил портрет Чечили и Галерани. Как раз вовремя. Более чем вовремя. Людовика Эльмора благодарно похлопал меня по плечу, а потом долго, с выражением любви и грусти, не отводил глаз от красавицы на картине. Как я и говорил, ей пора уходить. А я на своей фабрике в Корте Векья наконец вернулся к самой большой радости. Моей запыленной, летательной штуковине, которая все эти долгие месяцы валялась на крыше. Время и пространство побудили меня изменить дизайн. Первоначальная идея давно пришла ко мне во сне, и я сделал быстрый набросок. Если бы я мог снова увидеть тот первый образ... Открываю старый альбом, который почти 10 лет назад привез с собой в том долгом путешествии из Флоренции в Милан. Истёртые страницы открывают в моем сознании давно заброшенные комнаты. Все проекты обороны, которые я изначально предложил его светлости. Военный корабль, новый тип катапульты, невиданный раньше, переносной мост. Тыкаю пальцем в чертеж пушки, с помощью которой можно взорвать полную сокровищ шахту. Мне кажется, это неплохая идея. «Вырываю страницу и обещаю себе показать это его светлости».